Часть 4. Внезапно мир исказился. В тот момент, когда Райнер должен был погибнуть, всё вокруг было искажено, раздавлено, и все цвета смешались. Мир был окрашен в ярко-красный цвет, и Райнер, о, я снова здесь. Он был одивлён, когда оказался здесь первый раз, но когда он появился во второй, ему предстало просто гротескное зрелище. Мир красного цвета. Словно в ведро налили кровь, и окунули туда чистую белую бумагу. Красный потолок, пол, стены, коридор, который тянулся по прямой вдаль. Восприятие Райнера это было во внутренний мир, проклятый мир внутри него. Однако на этот раз он сразу понял, что это не просто событие внутри него, потому что за коридором он мог видеть, что другая сторона, где был только красный цвет, была полностью чёрная от середины. И там стоял мужчина в белом, человек, одержимый героем. Задира, любящий работу и близкий друг Райнера. Ссион, когда Райнер крикнул, приближаясь к человеку в белом, тот тоже его заметил. В конце концов, это был Ссион. Он округлил глаза, как будто был немного удивлён, и подошёл к нему. О, ведь это Райнер пришёл. Твои почтённые группы людей. Да, конечно, не ужасные. По сравнению с ними моя любовь к работе такая милая. Нет, это не так. Милая. Не согласен. Да? Да. Когда Райнер рявкнул за всех сил, Сейон счастливо рассмеялся. Так да, я лучший. Вот он номер 1 в своей плохой личности. Да-да, хорошо быть номером 1. В этот момент они наконец-то подошли друг к другу. Итак, про этот мир. Что это? Райнер огляделся. Чёрный коридор. Ярко-красный коридор, чёрный коридор. И от того места, где встретились Райнер и Сейон, он увидел серый коридор, уходящий в другом направлении. Коридор цвета, который вас создаёт впечатление, будто красные и чёрные столкнулись и смешались. Нет, я был здесь раньше. Правда? Да, я оказался здесь, когда Лирал зарезала меня ножом. Что? Что? Ну, я думал, это мой внутренний мир. Понятно. Но тогда странно встретить тебя здесь. Ах, да. Неприятно, что внутренности связаны друг с другом. Да. На самом деле было бы плохо, если бы у короля героя, который был хорошим молодым человеком, были бы такие проблемы или если бы кто-то другой узнал об этом. Сэон, серьёзно? Кивнул. О, да, верно. Но мы примерно одного возраста, если я не ошибаюсь. Оттрисаил. Похоже, это весело. Действительно весело. А? Потому что я должен был сделать всё возможное, но я потерпел неудачу. Хмм. Значит, мы продолжаем, хотя до этого провалились. Разве не повезло? Ну, это верно. Тогда всё немного проще. Потрясающе. Всё хорошо, подумал Райнер, глядя на Сиона. Он так много думает, что почти смешно. Но ты заставил меня потерпеть неудачу. Это моя вина? Вероятно, это из-за тебя. Невозможно пить в одиночку. Слушай, я тоже старался изо всех сил. Райнер пожал плечами и посмеялся над этим. Я не умею делать всё возможное. Я бы лучше вздремнул. Это писк моды сейчас. Если ты можешь добиться чего-то с этим, если ты сможешь защитить кого-то, это нормально. Однако Райнер протянул руку и сказал: "Если тебе кажется, что ты не можешь чего-то добиться, ты можешь спросить своих друзей. Есть много отличных парней, но мне нужно делать всё возможное". А это писк моды? Да-да. Так что это за рука? Сделаю же это и пойдём дальше. Дать 5? Ага. А ты сильно вырос, пока тебя не было в Роланде. Но мне уже больше 20 лет. Я действительно вырос. Я он потерял много всего. Видел смерть друга, людей. Было много всего, где он хотел помочь, но не везде смог. Когда Райнер на мгновение вспомнил об этом всё, он тоже посмотрел немного вдаль. А, да. Ну, правильно. Мы впервые встретились 17. Что ж, давайте сделаем всё возможное. И он попытался взяться за руку Райнера, но Райнера дёрнула я. Естественно, рука Сеона растегла в воздух. Губы Райнера искривило улыбка. Сион сказал: "Ты всё ещё ребёнок. <смех> что ж, не будем сожалеть". Райнер двинулся в путь, ступая в серый коридор. Пол по-прежнему красный и чёрный или серый, но по-прежнему ужасно неприятный, как будто ходишь по каким-то внутренним органам. Сион спросил: "Это ак, это продолжение предыдущей истории?" "Ага. Ты был здесь раньше?" "Да". У него были смутные воспоминания о прошлом приходе, но он долго не понимал, что это было. Одно из этого — предупреждение, что нужно опасаться Сиона, одержимого героем. Когда он приходил раньше, Райнер впервые увидел образ призрака, названного героем, и призрака, названного демоном, похожий из прошлого. Это было ещё тогда, когда он был в Ролланде. Не так давно Сион напал на него в дождливый день, и они пошли разными путями. Однако он не думал, что это было самым важным из всего. Может быть, Лерал тогда хотел... Думаю, он хотел, чтобы моя мать меня увидела. Пробормотал Райнер. Верно. Здесь он встретил мать, которая продолжала защищать Райнера от альфа-стигмы ценой своей собственной жизни. Мама. Он был уверен, что его мать по имени Ируна сказала «Лиерал сдержал обещание». Вот почему в то время это было обещание. Обещание встретиться с сыном. Оба они так сильно любили его, что разрушили бы мир. Поэтому он всё ещё мог жить и оставаться здесь, иначе он был бы мёртв. Он должен был быть мёртв, потому что он был проклят альфа-стигмой, Ну теперь он здесь живой. Однако этих двоих больше нет в мире. И Лирал и Ируна, любившие Райнера, уже умерли. Итак, я спасён, и я всё ещё жив. Хотя родители подарили ему такую жизнь и помогли, он раньше не дорожил своей жизнью, считал, что жить не стоит, и не думал, что его мысли неправильные. Но теперь всё по-другому. По крайней мере, он хотел бы жить жизни достойной жизни своих родителей. И на мгновение он вспомнил слова Лирала. Мать умерла, чтобы защитить Райнера. Эти слова. Райнер рассердился на это. Он был зол на то, почему тот это сделал. Он крикнул тогда «Я этого не просил». Однако Лейрал сказал «Позволь нам отдать свои жизни за своего ребёнка. Это право родителей». Интересно, что за право такое? Ведь мать умерла из-за него. Нет, они изо всех сил пытались спасти его жизнь. Однако Лейрал просто смеялся. Смеясин просто радостно коснулся сына. Но Фдабага крайне рыдал, говоря: "Я ещё ребёнок, поэтому не могу понять". Кроме того, Волейралл засмеялся и сказал: "Да, поэтому я говорю тебе: влюбляйся, а затем заводи детей". Почему-то Райнер так точно запомнил слова отца. Слова отца в адрес его любимого сына. Слова, которые изменили всю жизнь Райнера. Волейралл сказал: "Нет, или если бы они передавались бы было бы лучше, если бы глаза твоего ребёнка были действительно прокляты". Когда ты защитил боевой за всех сил, ставить на кон свою жизнь ради защиты своего ребёнка нормально. Тогда тебе следует подняться. Боясь скучных вещей, ничего не достигнешь в жизни. Подумай о том, для чего мы поставили на кон свои жизни. Постарайся ради меня и быть счастлив. Смейся каждый день ради счастливого ребёнка. Будь доволен больше всех. Если ты этого не сделаешь, мы, кто так много работал, разве мы не будем похожи на идиотов? Сказав это, он отвёл Райну Рапле ухо. Он затем погладил его по волосам. Влюбиться, ценить свою жизнь, защищать своих близких, потому что тебя любят. Вспоминая слова Леирала: "Нет, для любви и детей ещё рано". Я думаю, что ещё рано. Но он уже знал, что должен это сделать. Дорожить своей жизнью и защищать близких, как и его отец и мать. Он считал, что должен сделать всё возможное для чего-то важного. Райнер посмотрел на своего лучшего друга рядом. А затем подумал о Феррис, Кефар, Милк, Пия, Перри, Зох, Ритуале и остальных друзьях. И сказал. «Раньше. Хм? Когда я оказался здесь раньше, я встретил здесь свою мать. О, так может быть это было только ради этого? Кажется, Лейрал хотел, чтобы я увидел свою мать. О, понятно. Ну, тогда раз мы здесь... Мама мертва. Она защитила меня. Вот как. Ага. Тебя любили? Верно. А как насчет матери Сиона?» Она была великим человеком. Она одна защищала меня. Она мертва. Когда ты чувствуешь, что слишком стараешься, ты должен посмотреть на себя и спросить, что подумала бы твоя мать. Завочет тебе не по годам. Это то, что мне сказал Лирал. Подумай о чувствах своих родителей. Тебе промыли мозги? Ну, верно. Мне отвесили оплеухо. Мне сказали, что я влюблён. А. Так, может, я тоже должен тебя ударить. Ты уже сбил меня в башне Рэмросса, не так ли? Но ну, это верно. Райнер засмеялся, посмотрел вперёд, и увидел, что там лежит тело женщины с длинными чёрными волосами. Райнер замер.